как мистера Чакстера ошеломило вышеописанное зрелище, как он стоял, словно пригвожденный к месту, называя Кита королем всех жуликов и иконоводом всех пройдох, и мысленно возводя этот возмутительный факт к давней истории с Шиллингом. Сейчас нам предстоят совсем другие задачи, ибо мы должны поспешить за быстро катящимися по дороге колесами и разделить с нашими друзьями Их долгий и нелегкий путь. День выдался холодный. Пронизывающий ветер дул с яростью, смахивая ини с изгородей и деревьев, закручивая его воронками, словно пыль, и припарашивая им дорогу. Но Киту все было нипочем. Свобода и свежесть чувствовались в этом вихре. Пусть завывает, пусть щиплет лицо не страшно. Ветер отхватывал сухие ветки и увядшие листья, Уносил их с собой в снежном облаке, И киту казалось, будто все вокруг Дышит одной мыслью с ним И торопится, торопится так же, как и он. Чем свирепее порывы ветра, тем лучше, Кажется, будто быстрее движешься вперед. А разве неприятно вступать с ними В нещадную борьбу И преодолевать их один за другим?